Волки не убивают невезучих оленей. 2016 год. Первый удар. Мимо. Дракон представляет ему нового игрока. Близзард. Это Ханмокку. Ханмокку. Это Близзард. Очень приятно. Очень приятно. И Марко Каррера пожимает протянутую ему руку, ничего не замечая. Он едва улыбается и следует дальше. Он рассеян, может, переваривает свою подлость, потому что и сегодня приехал играть, хотя у Мирайдзин поднялась температура. Но сегодня особенный день, 29 февраля, и марка не смог устоять. Он не суеверный и не верит в предрассудки но все же верит в магию цифр и повторяющихся дат. И в день, повторяющийся раз в четыре года, грех не поиграть. Поэтому он и поехал. В конечном счете, 38 – не такая уж и высокая температура, и девочка не казалась такой уж больной. Он дал ей таблетку тахиперина, думая, что в крайнем случае, если температура будет подниматься, он отвезет ее в больницу в Сиене. Но пока все шло как по маслу. Как всегда, она уснула в машине и проспала всю дорогу от Флоренции до Вико-Альто. Как всегда, проснулась по прибытии на виллу. И как раз вовремя, чтобы он смог разгрузить машину как обычно, с помощью гигантского филиппинца даме Тамбурини по имени Мануэль, ждавшего их в конце боковой аллеи. И, как всегда, она вновь уснула, едва он опустил ее в гамак. Как всегда, разложенный в кабинете болли, названном так потому, что один из предков даме Тамбурини, Франческо Саверио, Виконт Таламоне вёл тут свой тайный дневник, озаглавленный им Боль, в котором описывал свои жестокие страдания, вызванные изменами жены Луиджины. Всё прошло, как всегда, отлично, но это не отменяет того, что у ребёнка температура. И Марко Каррера думает, да чего он подлый? По этой причине, когда дами тамбури не представлял ему не называемого, он ничего и не заметил. Но потом внезапно взгляд его снова упал на этого долговязого человека, по-прежнему стоящего с хозяином дома в другом конце зала. И, не узнав его вблизи, он теперь вспомнил старого приятеля, глядя на того издали, вспомнил его боевое прозвище Блиizzard, на которое вначале тоже не обратил внимания. Не веря своим глазам, Марко пересек зал, направляясь в сторону не называемого, который сразу же его узнал и смотрел на него выжидательно улыбаясь. "Но ты же", бормочет Марко, но называемый моментально его перебивает. «Будьте любезны, вы не покажете мне, где здесь туалет?» Говорит он, беря его под руку и уводит от даме Тамбурини, который продолжает встречать гостей. Они покидают зал. Марко и впрямь направляется к туалету. Смотрит по-прежнему изумленно на своего бывшего друга встретиться с ним внезапно после стольких лет в этом заведении и даже поначалу его не узнать. И сердце его начинает бешено колотиться. Прежний парнишка, спасший ему жизнь сорок лет назад, теперь скорее напоминает старую ходячую вешалку, на нем потертый и расползающийся по швам костюм. Седые волосы взлохмачены как у безумного ученого, спина изогнулась наподобие вопросительного знака, лицо изборождено пороками, желтые зубы и затейливая татуировка, узоры которой, как щупальца спрута, заползают на шею, татуировка ему не к лицу, если так можно выразиться как будто ее сделали против его воли. Тем не менее он продолжает улыбаться. «Дуччо», — говорит Марко, — «вот он, парень, которого он почти сорок лет назад предал, распустив о нем слух и практически заставив исчезнуть, и которого действительно с тех пор никогда больше не видел». Когда-то все это вызывало у Марка невыносимое чувство вины, мучившее его, однако, недолго, потому что всего два года спустя он был раздавлен смертью Ирены. Да и впоследствии угрызения совести его больше не терзали. Напротив, они окончательно оказались погребены обрушившимися на него бедами. Так что в течение нескольких десятилетий, да и за несколько минут до этого момента, в его памяти не находилось места ни для чувства вины, ни для самого не называемого. Но сейчас, когда тот стоит перед ним постаревший, одетый в какое-то тряпье, Марк удивляется, что не думал о нём ежедневно и даже попросту говоря, забыл. «Как такое возможно?» «Ты? Аммокку?» спрашивает его неназываемый. «Да», отвечает Марко. «Но как ты?» «Тогда отправляйся домой. Немедленно». Он выговаривал слова с трудом словно страдал нарушением речи. Впрочем, его восковое лицо совместимо с исходом любой болезни. «Послушай меня», — повторил он, — «тебе лучше сегодня не играть». Из-за явной затрудненности речи слова его звучат значительно и с большой выразительностью. Почему? Спрашивает у него Марко. Тем временем они подошли к туалету, где зеркала по обеим сторонам от каждого бесконечно отражают их фигуры. «Посмотри на меня», — говорит неназываемый, «и постарайся понять, о чем я тебе толкую. Сегодня не играй. Возвращайся домой». Говорю тебе как друг. Он снова широко улыбается, демонстрируя весь свой арсенал. Чистокол желтых клыков, нализающих друг на друга. В течение долгой минуты в голове Марка Карреры образуется круговорот самых разных реакций, которые пытаются одновременно протиснуться вперед, сталкиваются и мешают друг другу отнестись к его словам серьезно и немедленно уйти, даже не спросив о причине, а просто суммируя его настоятельную просьбу со знаком, уже данным ему сегодня, поднявшийся умирает зим температурой, или попросить объяснений этого столь театрального его появления. С чего это он вдруг тут оказался, В каком качестве и с какой целью? Попросить у него прощения с опозданием на 37 лет? Или же высказать несогласие и послать его подальше? Что Марка так и подмывает сделать? В нем прямо закипает злость. И, раз уж мы коснулись темы, спросим, Откуда вдруг эта злость? Ведь ничего дружеского в увещевании прежнего приятеля не было. Скорее, оно напоминало мафиозную угрозу. А может, когда делаешь кому-то гадость, то потом этого человека ненавидишь? Ты или он? И с нетерпимостью относишься к любому его высказыванию? «Дуччо», — сказал он наконец, пытаясь сохранять хладнокровие. «Я хожу сюда играть каждую неделю. Я знаю, где нахожусь. Знаком со всеми игроками. Я здесь у себя дома. Вдруг откуда ни возьмись появляешься ты и просишь меня уйти». «Почему?» «Где ты был все это время?» что делал? Почему так неряшливо одет? В подпрыгивающих отражениях зеркал черный костюм неназываемого при каждом его движении, казалось, расползается по швам. «Даже не могильщик», думает Марко, «даже не гробовщик». «Я тут по работе», отвечает неназываемый, а это — моя спецодежда. Природа наделила меня уродством, и это мне на руку. Но чтобы хорошо выполнять свою работу, я должен выглядеть отталкивающе. И в этом деле костюм — незаменимый помощник. Ты о чем говоришь? Какая работа? Неназываемый бросает взгляд на секунду вдаль, поднимая голову к потолку. И Марка в этот миг видит в нем мальчишку, выигрывавшего с лаломы в обетоне, и поэтому прозванного Близзардом. Или же нет, ему только померещилось. Неназываемый делает глубокий вдох. «Так вот», — произносит он, — «Я приношу несчастье. Ты это знаешь. Приношу несчастье всем, кроме тех, кто со мной. И ты это тоже знаешь. Верно? Как там было? Теория глаза циклона. В общем, поскольку с определенного момента молва обо мне скажем так, довольно широко распространилась и совладать с ней было невозможно, я решил извлечь из нее выгоду. Что это значит? Значит, что теперь я на это живу. То есть... То есть навожу порчу, приношу неудачу за деньги. Не смейся, потому что сегодня я нанят твоим другом на вечер, чтобы принести ее омокку, то есть, как я понял, тебе, большую неудачу, максимальную, поэтому я и говорю тебе, уходи, послушай меня. «Это не шутка!» И вновь заплетающийся язык и косноязычие, кажется, придают его словам больше смысла и выразительности. «О чем ты говоришь?» — шепчет Марко Каррера. Ему не удается скрыть, насколько он растерян. «Марко, сейчас я живу в Неаполе. Понимаешь?» Это все равно как если бы я был Тарера и жил в Севилье. Люди указывают мне жертву и платят, чтобы я ее сглазил. Я занимаюсь этим уже много лет. И представь себе, Это работает всегда. Тружусь ежедневно в городе, И за его пределами. Игра, бизнес, любовь, спорт, семейные неразберихи. Я антенна, передающая горю и беде, Куда им надо обрушиться. И клянусь тебе, сегодня утром я сел в самолет, чтобы сбросить их на аммокку. Чтобы он рыдал. Сказано было в заказе. Твой друг мне платит кучу денег. Который мой друг? Твой друг. Хозяин дома. Почему? Он действительно мой друг. Почему он должен чинить мне неприятности? Послушай, я не спрашиваю у своих клиентов, почему они хотят то, что заказывают. Я не знаю, какие тараканы у него в голове. Завтра я вернусь в Неаполь и больше его не увижу. Если хочешь знать мое мнение, он сумасшедший, но не из тех, что считают пальцы на руках, и их всегда оказывается три. Это другой тип сумасшествия, но это поверхностное мнение, поскольку я его совсем не знаю и потому могу ошибаться. Но я знаю точно, он жаждет видеть, как ты рыдаешь. Потому говорю тебе снова, возвращайся домой. Мне хватит задатка, без второй половины как-нибудь обойдусь, и всё будет в порядке. Из круговорота все отчетливее всплывает реакция, которой Марко добивается и добьется. Количество адреналина, выброшенного с утра в кровь в предвкушении вечера у дами Тамбурине, не уменьшается, а увеличивается. Но пока еще нет языка для выражения происходящего. Пока не хватает слов поэтому Марка отмалчивается. «Уезжай!» — настаивает неназываемый. «Не мешкая!» «Мать мне рассказывала, что у тебя стряслось!» «Поезжай домой!» Марка вздрагивает. «Твоя мать жива?» «Да». «Да сколько же ей!» 92. Как она поживает? Неназываемый строит гримасу. Трудно сказать, что она означает. В лице его, изборождённом морщинами, возникает что-то дикое, безжалостное и горькое. Поживает прекрасно, отвечает он, но не благодаря мне. Конечно. Я о ней не забочусь. За ней ухаживают мои племяннички, бравые ребятишки, в надежде на наследство. Обихаживают ее, сбиваясь с ног. Заботятся о ней больше, чем о собственной матери, скончавшейся в одиночестве. В туберкулезном санатории. Они не догадываются, что наследство и так уже в их кармане, потому что меня оно не интересует. Знали бы они это? Давно бы подсыпали ей крысиного яду. Так я ее оберегаю. Пусть племяннички продолжают ее улещивать, чтобы она вычеркнула меня из завещания. Он замолкает. Гримаса исчезает с его лица так же быстро, как появилась. «Все эти годы», — продолжает он, — «она рассказывала мне о тебе. Держала в курсе. Сожалела, что на тебя обрушились все эти беды поезжай домой. Так неожиданно Марка обнаруживает, что ему сострадают. Никогда раньше он об этом не думал. Он вернулся в места своего детства, стал навещать прежних друзей, посещать старые спортивные клубы и ни разу ни с кем не говорил о произошедших у него бедах, которые продолжали происходить, Ирена, Марина, Адель. Он не плакался никому в жилетку. Стойко держался и тянул свою лямку. А сейчас узнает, что о нем ходят разговоры, и ему сострадают даже такие, как не называемый, у которого и у самого жизнь пустая. И тут вдруг возникают слова, с помощью которых он может выразить то, что думает. «Послушай, Дуччо», — начинает он, — «благодарю тебя за предупреждение, но домой я не поеду, поскольку никогда не верил, что ты можешь сглазить. Я никогда в это не верил и даже боролся с теми, кто про тебя так думал». Много лет назад я совершил ошибку, всего одну, грубейшую ошибку, сознаюсь, потому что был в шоке, глупый и одинокий, и ты, конечно, заплатил за неё. я приношу тебе извинения, и, если бы можно было вернуться обратно, Я бы ничего подобного не совершил, клянусь. Но я и тогда не верил во все эти бредни. Я обязан тебе жизнью, поэтому мне нечего тебя бояться. А то, что даме тамбурини, как ты говоришь, мой друг, и кроме того, мой партнер в парных играх, из-за чего в последние годы выиграл в нескольких захудалых турнирах, что, по-моему, является главной целью его жизни. Вместо того, чтобы целовать следы моих ног, как говорила моя мама, нанимает тебя, чтобы заставить меня рыдать, вызывает во мне лишь еще большее желание играть. Знаешь, когда игра становится жесткой. Неназываемый обалдел и не может скрыть замешательство. Он явно не привык, да еще в течение стольких лет, иметь дело с людьми, которые не верят. Кроме того, продолжает Марко, «После того, как ты мне рассказал о причине, по которой ты здесь оказался, Я имею огромное преимущество и попробую им воспользоваться. В любом случае, что касается счастья и несчастья, я тебе кое-что покажу. Иди за мной. Марка выходит из туалета, следом за ним не называемый, и направляется к кабинету Болли. Делает знак не шуметь приложив палец к губам, и осторожно открывает дверь. Пропускает неназываемого, проскальзывает в комнату сам и еще осторожнее закрывает дверь. Девочка спит. Одна рука свисает с гамака. Марка укладывает руку на место, прикладывается губами к слегка вспотевшему лбу девочки, к счастью холодному. Это моя внучка, говорит он вполголоса. Её зовут Мирайдин. Она всегда там, где я. Всегда. Моя подпольная кличка Ханмокку, из-за этого гамака, в котором она спит. Видел? У него разбирающиеся опоры. Мой друг тебе о нём говорил, «Нет. Теперь ты знаешь». Напоследок Марка еще раз щупает лобик ребенка, идет к двери, открывает. Оба тихонько выходят из кабинета. «Так вот, повторяю», — произносит он, плотно прикрыв дверь. «Я не верю в некоторые вещи». Но если бы в этом мире существовала возможность приносить счастье или несчастье, никто бы не смог ее одолеть. Она рядом со мной и меня защищает. Поэтому, может быть, лучше тебе вернуться домой. Не хочу тебя осрамить, испортить, так сказать, репутацию улыбается. Они с не называемым ровесники. Они были друзьями не разлей вода. Еще когда Марка называли калибри. Они вместе участвовали в лыжных соревнованиях. Слушали прекраснейшую музыку бесконечными послеобеденными часами в те годы, когда каждую неделю появлялся очередной шедевр. Вместе начали играть в азартные игры. Скачки, рулетку, кости, покер. Вместе объездили казино и публичные дома пол Европы. Есть какая-то удаль в их общих воспоминаниях. «Не шути с огнем», — просит неназываемый. «Возвращайся домой». Потом произошли перемены, внезапно, и каждый теперь сострадает другому, но не называемый стар, одинок и одной ногой в могиле, тогда как Марко Каррера с виду годится ему в сыновья, он в отличной форме и у него еще есть будущее, потому что с ним мир один. Внезапно Марко становится понятен замысел, приведший его сюда. Интуитивная догадка Коррадоре подарить ему гамак. Беспардонность, с какой он использовал его в своих целях. В пику любящему дедушке, Каким он пытается быть и каким его все считают. Все это было нацелено на 29 февраля, день, который не существует. И вся любовь, разбросанная по миру, и все время, потраченное зря, и вся испытанная боль, все это была сила, мощь, судьба, и всё это вело сюда. «Волки не убивают невезучих оленей, дуччо», — говорит он. «Они убивают только слабых». Третье письмо о Калибре, 2018 год. Марко Каррере, площадь Савонаролы, 12, 50, 132, Флоренция, Италия. Париж, 19 декабря. 2018 года. «Марко. Читаю сейчас книгу о Фабрицио де Андре». Написала ее Дори Гетци в соавторстве с двумя профессорами, лингвистами. «Удивительная книга». Прочитала сейчас отрывок, в котором оба лингвиста объясняют значение слова «эмменалгия». Происходит от греческого глагола «эммэно», означающего «остаюсь несгибаемым, упорно держусь или неутомимо продолжаю». Безотрадное чувство терзания, связанное с решимостью идти до конца, несмотря ни на что. Но это коварный глагол, потому что «эммэно» означает также увильнуть от закона, от решения других. Это судьба всех человеческих существ, и не только их. Ведь даже Бог подчиняется закону свободной воли в их единоборстве с границами времени, которые их определяют. Это слово и яд, и средство для лечения будущей раны, когда будущего у нас уже нет. Поэтому в известном смысле оно бесполезно. Потому что в действительности, даже если оно исцеляет одну какую-то рану, настоящая необоримая надежда каждого человека, когда он честен с собой, заключается в том, чтобы раны не было вовсе. Но Марко послушай, ты и есть этот глагол. Ты, как никто, можешь неутомимо продолжать и, как никто, умеешь избегать перемен. В точности, как этот коварный глагол, о котором говорят оба лингвиста. Остаешься несгибаемым, идешь до конца. Но также умеешь увильнуть от закона и от решений, принятых другими людьми. И я внезапно поняла, поэтому и пишу внезапно, хотя прекрасно знаю, что ты не ответишь, что ты действительно Калибри, вне сомнений. Меня вдруг осенило, ты действительно Калибри, но не по тем причинам, по которым тебе придумали эту кличку. Ты калибри, поскольку отдаешь всю свою энергию и силы на то, чтобы оставаться неподвижным. Семьдесят взмахов крылышками в секунду, чтобы зависнуть на месте. В этом тебе нет равных. Ты умеешь остановиться во времени и пространстве. Умеешь остановить время и пространство вокруг себя. И порой даже можешь обогнать времена в поисках утраченного времени, точно как калибри, умеющие летать назад. Вот почему так замечательно находиться рядом с тобой. И тем не менее то, что у тебя выходит естественно, другим дается с большим трудом. И тем не менее стремление к переменам, даже когда, вероятно, они не приведут к лучшему, является частью человеческих инстинктов, которым ты обделён. И тем не менее самое главное – стоять всегда на месте и не двигаться, прилагая для этого огромные усилия. И это не средство для лечения раны, это и есть сама рана. Вот почему находиться рядом с тобой невозможно. Я прожила всю жизнь, задаваясь вопросом, почему тебе не удалось то, что долгое время казалось твоим самым заветным желанием? Шаг, после которого мы были бы вместе. Я спрашивала себя, что в тебе такого, что тянет тебя назад? когда мы оказываемся рядом. Такое за последние годы случалось не раз, отталкивая внезапно от того, что еще минуту назад тебя неудержимо привлекало. Сегодня я внезапно поняла, что на самом деле всё было наоборот. Это я не могла остаться с тобой. Чтобы оставаться с тобой, Надо оставаться в неподвижности, а я от рождения на это не способна. Результат в обоих случаях одинаковый. Мы не достались друг другу. При всех значениях, которые можно придать этому факту. Но эта новая точка зрения наполняет меня грустью, тоже новой и беспощадной поскольку я понимаю, что все зависело от меня. Прийти к пониманию этого столь поздно, тоже безжалостно, но лучше поздно, чем никогда. Марко, у меня за окнами взрывы, крики, сирены скорой помощи. Сегодня суббота, а по субботам здесь конец света, Но это стало нормой. Желтые жилеты, которые все громят, стали нормой. Обходиться без тебя тоже стало нормой. Счастливого Рождества! Луиза. Имеется в виду движение желтых жилетов, спонтанно возникшее в октябре 2018 года, после того, как онлайн-петиция с требованием снижения цены на бензин Повышение зарплаты и налоговой реформы собрала свыше миллиона подписей. Во время манифестаций участники надевают желтые светоотражающие жилеты.